Нет никакого сомнения, что такое нетерпение обусловливалось в значительной мере слабостью власти и сторонними влияниями, о которых говорится ниже. В основной идее реформы не было разногласия. Вся либеральная демократия и буржуазия, революционная демократия, временное правительство, все они совершенно определенно говорили, о переходе земли в руки трудящихся. Точно так же единодушно все эти элементы ставили вопрос о порядке законодательного разрешения земельного переустройства, предоставляя его учредительному собранию. Расхождение, притом непримиримое, возникло в определении самого существа земельной реформы. Либеральные круги русской общественности отстаивали частную собственность на землю, идею, все более захватывавшую крестьянство, и требовали наделения землею крестьян, а не ее общего передела. Революционная же демократия во всех партийных, классовых и профессиональных организациях отстаивало положение, проведенное Всероссийским крестьянским съездом 25 мая при участии министра Чернова о переходе всех земель в общее народное достояние для уравнительного пользования без всякого выкупа. Эта резолюция социал-революционного происхождения вносила смуту, Ее крестьяне не понимали или не хотели понять. По натуре собственники они не признавали национализации. Уравнительное же пользование, принимая во внимание огромное число безземельных крестьян, наличие 20 миллионов крестьянских дворов и размеры некрестьянской пахотной земли, определяемые всего лишь в 45 миллионов десятин, Все это грозило отнять землю у многомиллионного крестьянства, владеющего сверхтрудовой или даже сверхпотребительной нормой, и обращением общего земельного передела в нескончаемую, междуусобную кровавую распрю. Это обстоятельство впоследствии было учтено даже и социал-демократами, Которые в резолюции по аграрному вопросу, относящейся к концу августа, допускали сохранение мелкоземельной собственности, ограничивая, однако, возможность перехода ее лишь к органам самоуправления и государству. Временное правительство не считает себя вправе разрешать основные вопросы земельного устройства и вместе с тем. Испытывая стихийный напор снизу, переложила свои права отчасти на Министерство земледелия, отчасти на созданный на началах широкого демократического представительства Главный земельный комитет. На него, кроме сбора сведений и подготовки земельной реформы, возложено было урегулирование существовавших земельных отношений. Фактическое заведование всеми землями в смысле использования, отчуждения их, арендных отношений, условий найма рабочих рук перешло в волосные земельные комитеты. Органы, состоявшие зачастую из людей темных, интеллигенция обычно была устранена слишком заинтересованных и не имевших никакого представления о существе, и пределах своей компетенции. В то же время центральные представительные учреждения и министерство Чернова наряду с воззваниями правительства о недопустимости самоуправства и о сохранении в неприкосновенности всего земельного фонда до учредительного собрания явно поощряли временное пользование землями, как назывались тогда захваты объясняя эти действия государственной необходимостью полного использования земли под посев».